Глава третья Все решили одни единственные праздники. Марго пришлось пропустить всего неделю в конце четверти, потому что при таком раскладе ее родители могли снять коттедж подешевле, но этого оказалось вполне достаточно. Я махала Марго на прощание, стоя на крыльце Хелен. Наши силуэты были видны на фоне падающего из двери света, пока она брела по подъездной дорожке, усердно поворачивая голову через каждую пару шагов, чтобы убедиться, что мы все еще смотрим ей вслед. В тот вечер ей надо было пораньше вернуться домой, чтобы упаковать чемоданы. На следующее утро они собирались уехать чуть свет. При расставании Марго выглядела обеспокоенной. Она, не отрываясь, смотрела нам в глаза, требуя, чтобы мы писали ей, пока ее не будет. Это ее постоянная тревога вкупе с застенчивостью и почти патологическим желанием знать, что происходит в ее отсутствии, наполнили ее жизнь после появления Хелен отчаянием. Но только сейчас я наконец поняла, насколько это отчаяние, тяжелое и привязчивое, стало ее неотъемлемой частью. Когда в конце подъездной дорожки она свернула за угол и скрылась из виду, Хелен повернулась ко мне... И на ее губах медленно появилась улыбка. «Ну что ж», — сказала она, — «может быть, теперь мы действительно повеселимся? Позвони своей матери и скажи ей, что ты остаешься ночевать у меня». До этого вечера я никогда не напивалась. Да и в тот день я была не очень пьяна, по крайней мере, не по взрослым стандартам. Но мне казалось, что я по-настоящему захмелела от того, что в тот вечер предложила мне Хелен». «С помощью старой косметички ее сестры мы по-взрослому разрисовали наши еще по-детски припухлые физиономии. Хелен нанесла на мои веки серебряную подводку для глаз, которая по бокам раздваивалась, превращаясь в молнии, и подвела мои губы матовой бордовой помадой». Из ящика она выудила ярко-красный шелковый лифчик и показала мне, как, набив его чашечки туалетной бумагой, можно получить два идеальных полушария с вываливающимися бугорками плоти. Со словами «Я это конфискую» Хелен вынула из моих волос заколку больше подходящую училки и накрутила мои волосы перед зеркалом, которое в ее спальне стояло прислоненным к стенке. В нем я могла видеть и себя, и ее, пока она занималась этим. Себя в этом отражении я не узнала. Даже Марго понадобилось бы несколько мгновений, чтобы определить, что же это за надутое существо. Но при этом чувствовала себя гораздо комфортнее, чем когда-либо. Почему я никогда раньше не видела эту девушку? Это Хелен умудрилась извлечь ее на поверхность. Мы попробовали все напитки в баре ее родителей. Он располагался в центре дубового книжного шкафа. Когда опускалась крышка, перед вами во всей своей красе представала батарея бутылок. Мы прослушали все музыкальные подборки, записанные друг для друга, и потанцевали под них на диванах. После этого отправились на автобусную остановку, чтобы поехать в клуб, о существовании которого я не подозревала — А Хелен была уверена, что нас туда пустят. Там мы еще потанцевали, отхлебывая из липких бутылок, содержавших какой-то лимонный алкоголь с газом, от которого сильно пахло вкусовыми добавками. Когда загорелись уличные фонари, мы вышли на улицу, и Хелен нашла нам такси, пока я выдыхала клубы пара в усыпанные звездами неба и размышляла о том, что все это начало совершенно новой для меня жизни. Думала ли я тогда о Марго? Нет, о ней я вспомнила только на следующее утро, когда с трудом оторвала свою голову от подушки в двуспальной кровати Хелен. Мое сознание вновь заработало, и я почувствовала жуткую жажду. У нас с Марго были односпальные кровати, так что, когда мы оставались друг у друга, нам приходилось спать валетом. А в то утро я проснулась рядом с Хелен, как будто была ее женой. Я проснулась взрослой и с нетерпением ждала продолжения банкета. У Марго не было никаких шансов. Вернувшись в школу с отдыха, она рассказала, что в Нормандии шел дождь, и она все время просидела в доме. Быстро прочитав все захваченные собой книги, Марго истратила все деньги, положенные на телефон, посылая мне бесчисленные сообщения. Хелен она тоже не забывала. С тех пор я бесчетное количество раз думала... чем все могло бы закончиться, если б социальные сети и групповые чаты существовали уже тогда. Она писала, потому что изо всех сил старалась, чтобы мы ее не забыли, задавала вопросы, ответы на которые давно знала, высказывала глубокомысленные суждения по поводу ничего не значащих вещей, даже придумывала истории о своей семье, которые, по ее мнению, могли нас заинтересовать». Но деньги кончились, а с ними закончились и наши ответы. К тому времени, когда Марго вернулась домой, мы с хелен изменились. Возможно, эти изменения были ничтожными и незаметными для окружающих, но они стали необратимыми. И обычные шуточки Марго, которые в былое время вызывали смех, теперь произносились ею как в вату. Мы вздыхали, прежде чем ответить на ее вопросы — Когда она начинала говорить, ее старая подруга и подруга новая обменивались взглядами. И чем больше она старалась казаться таинственной и интригующей, тем больше раздражала, и мы теряли к ней всякий интерес. Когда Марго вернулась с этих своих каникул, я все рассказала ей о нашем загуле. Это было в тот редкий теперь момент, когда мы остались наедине. Хелен в это время лежала с широко открытым ртом в зубоврачебном кресле в кабинете отца Марго, а его дочь лежала, положив голову мне на колени, и я выщипывала ее и без того идеальные брови, превращая их в пару модных в том сезоне головастиков. В этом положении я хорошо видела, как ее холодноватые голубые глаза потемнели от беспокойства. «Как ты могла решиться на такое? А маме-то что сказала?» «А что, если бы кто-то засек, что ты пьешь?» Я следила за тем, как ее осторожный разум воздвигает всевозможные препятствия на пути к веселью, те самые препятствия, которые я с удовольствием разрушила вместе с Хелен. И тогда я поняла, что выросла из наших сморго отношений. Но пока все выглядело так, будто между нами ничего не произошло, пока оно действительно не произошло. На одной из переменок Марго заметила, что я слушаю подписанную от руки пленку, которую Хелен для нее не скопировала. Это были песни, которые мы слушали в ту нашу ночь. В тот день мы не стали дожидаться Марго у ворот, а когда она в одиночестве появилась в пепперкорне, передо мной стоял мятный чай. Теперь, как мать умершего ребенка, я понимаю, что жестокость жизни хуже всего тогда, когда она беспричинна. Когда ее невозможно объяснить, пытаясь найти логическую связь между причиной и следствием. Когда умер Джек, я часто задавалась вопросом, не наказание ли это за все то дурное, что я совершила. Чарльз совершенно справедливо велел мне забыть об этих предрассудках. Помню, как однажды Марго спросила, чем она меня обидела и почему мы с Хелен избегаем ее общества, почему мы стараемся закрыться от нее, В ответ я только пожала плечами. Никакой причины не было. Мы просто так себя вели. И это показывает, насколько жестокими мы были. Ведь все именно так и происходит между девочками и подростками. На следующий день после того, как мы не подождали ее, Марго подошла к нам с Хелен, и я попыталась неуклюже извиниться. Понимаешь, на французском нас поставили в пару, и теперь Хелен готовит меня к устному тесту. — пробормотала я, глядя в землю. — Ты же знаешь, как здорово она владеет французским. — Ах, да. Ну, конечно. Марго решительно улыбнулась. — Но я могла бы вас подождать. У меня есть чем заняться. Вы занимаетесь своим делом, а я... По выражению наших лиц, она поняла, что мы скорее ждем, когда она закончит, чем слушаем то, что она нам говорит. Я ощущала ее взгляд на своей спине, пока мы поднимались по холму, а потом она повернулась и побежала к автобусу. Ее щеки горели от обиды, горло сжималось от горьких слез, но она смогла сдержаться, пока не добралась домой. Когда мы пришли в дом Хелен, она жила в фахверковом доме, расположенном на тенистой улице, где подъездные дорожки гораздо длиннее тех, что были в нашем районе, Хелен показала мне письмо, которое она напечатала на компьютере, прятавшемся в укромном уголке на лестничной площадке. «Фахверк — строительный метод, при котором заметную роль, конструктивную или декоративную, играет каркасная конструкция из деревянных балок, хотя здание в целом не деревянное». Письмо предназначалось Марго. Это была краткая, составленная в деловом стиле характеристика — Список неких ошибок, нацеленные на то, как сказала мне Хелен, чтобы Марго немного повзрослела, после чего смогла бы вновь тусоваться с нами. «Слишком обращаешь внимание на то, что думают о тебе люди», — прочитала я, пробегая глазами строчки и чувствую, как к горлу волнами подступает тошнота, а пальцы, держащие мышку, холодеют и становятся влажными. «То, что ты робкая, — не оправдание». Могла бы вести себя более непосредственно. По-детски, бесхребетная, застенчивая. Неужели все надо превращать в шутку? Хотя от этих наблюдений Хелен мне стало немного не по себе, они полностью совпадали с моими собственными. Я ни за что не высказала бы их Марго прямо в лицо, но меня уже достали подобные жалобы, которые я выслушивала у нее за спиной. особенно они участились в последнее время. Для меня это письмо было еще одним свидетельством зрелости Хелен, ее готовности решать проблемы, а не откладывать их в долгий ящик. Казалось, она искренне сожалеет, что Марго может от нас отдалиться. «Ну и что ты думаешь по этому поводу?» — спросила Хелен, запуская руку в свою короткую стрижку. Мне просто хотелось, чтобы она поняла, что может сохранить нашу дружбу, если захочет. Ты же тоже так считаешь?» Она распечатала письмо, положила его в конверт с окошком, найденный в верхнем ящике стола, протянула его мне и нехотя сказала. «Вин, тебе надо передать ей это завтра на математике. Ей будет легче получить его от тебя». А потом мы спустились вниз и смотрели австралийские сериалы, как пара веселых маленьких психопаток, легко переключившись с письма, которое должно было разбить сердце нашей подруги, на обсуждение причесок героинь. Письмо я передала Марго на следующем уроке, который мы посещали вместе. Я сунула его ей в руки, садясь рядом, и она вопросительно посмотрела на меня. Взгляд ее говорил «эт ту брут». с латинского «И ты, Брут». Я кожей ощутила, как Марго читает его рядом со мной. С каждым параграфом она все сильнее горбилась и становилась все меньше и меньше. Листок дрожал у нее в руке. Все внутри меня перевернулось, когда она дочитала до конца, а я вдруг поняла, что причиной этому была не эмпатия, а скорее возбуждение. Когда прозвонил звонок, Марго молча собрала свои пожитки и вышла из класса раньше меня. К тому моменту, как я оказалась в коридоре, она уже затерялась в толпе, а меня поджидала Хелен. Поджав губы и пожимая плечами, она указала куда-то в толпу. «Ей это не слишком понравилось, правда?»